Глава одиннадцатая. Флейшман. Идеи и решения. Ремонт фрегата шел строго в заказанном темпе. Конечно, для моей рекламы не очень, однако спешка пока не в части, да и как ей не пойти на стычку другу? Пусть корабли не выходят в море без капитанов, а когда вернется Сергей, никому не ведомо, но лучше уж фрегат постоить. Со стороны сразу видно, что работы на нем идут. Жест о шинке разобран, рёбрами просвечивают шпангоуты, тут где зарбатыаги, покрикивает кто-то из десятиков. Показуха зато убедительная. Всем ясно, что командуор взялся за дело всерьёз. Настолько всерьёз, словно готовится не к выходу в ближайшие окрестности, а к возвращению в знакомую, довольно да и старшую привычной Вест-Инд. В таком виде и застал дела приехавший с официальным визитом Пон Шартре. Амандورا он и застал. Сергей уже пустился в путешествие к Мишера. Министр через своих порученцев поспрашивал, куда делся новообретённый каперский капитан. Вроде вполне удалился ответом, да и отбыл дальше, в Брест, где были сосредоточены основные силы французского флота. А я же, не большую часть времени находился на верфе, остальное или к проводюс Леной, или искал достойное занятие. Чем больше искал, тем больше приходил к выводу, что хочу в России Петр несомненно тиран, зверь на троне, и я не квасной патриот, более того, по определению не могу им быть. Все гораздо проще и прозаичнее. А во Франции сейчас царит относительный порядок, не то чтобы особо хороший или плохой, однако лучшие места на внутреннем рынке захвачены. Далекие края пока слишком далеки. В России же готовится нечто сродни революции или было перестройки. А значит, там есть где развернуться предприимчивому человеку. В начале у меня мелькали мысли заложить собственную колонию где-нибудь в Калифорнии, только разве это была бы жизнь? Или сам обрабатывать землю в поте лица своего, или завоевывать какое-нибудь племя и заставлять его делать то же самое. И оставаться на этом примитивном уровне до самого конца, просто потому что небольшая группа сделать реально ничего невозможного. Любые материалы и инструменты доставляли из Европы чуть ли не вечность. Сплошное натуральное хозяйство. Короче, в таком случае гораздо больше смысла было заделаться плантатором на том же гаити. У России же вариантов хватало. На самый худой конец можно возить в Европу пинку, как советовал командор. Другой вариант хлеб. Во Франции действительно ощущался недостаток продуктов. Наверняка авиановата война. Да что до того, чтоб пшеницу стали покупать в Норвегии. Она гораздо ближе, чем Россия. Да и портов у на нашей недавней родины пока нет. А в тот же Архангельск много товара не довезёшь. Цена в итоге получается такая, что покупателя в самый голодный год не найдёшь. По Норвегию я бы сходил, дело достаточно выгодное, хотя и нескре рисковое благодаря тому же военному времени. Однако в составе конвоя был бы вместительный корабль. Корабля не было. Большинство каперов действовало из Дюнкерка, туда же доставлялись захваченные ими призы. Шербурь что-то выставлял на аукцион редко, а уж не устраивал меня ни в каком плане. Либустерская карьера приучила разбираться в кораблях. Так дворяне по неволье являются знатоками лошадей, только у них это идет из покон веков, а у нас сразу из одной сплошной необходимости. Как из необходимости мы научились более-менее сносно владеть саблей и пистолетом. Захваченные призы мне не нравятся. Одни были не очень вместительны, другие недостаточно мареходны, третьи заведомо они уклюжи и тихоходны, при том, что цены на приведённые каперами корыта мне показались несколько завышенными. Или после добычи в последнее время мало. Пришлось ждать. Корабль не только жизнь моряка, Мои средства производства, а чем лучше средства, тем больше возможная прибыль. Маленькие доходы я по жизни никогда не признавал, они хороши, когда ты сам маленький и расти не собираешься. По старой памяти заглянул к Жерве, а вдруг былой соратник сумеет предложить иной вариант, чтобы и качественно и недорого. Морской начальник не морской министр, очереди спасительли в приемной не было. От командира небольшой эскадри многого не добьешься. Принял меня жервы практически сразу. Меня поразил его вид. Вроде недавно я видел барона бодрым мужчиной и таким обветренным, как скалы капитаном. Сейчас же передо мной сидел усталый и явно больной человек. Этот человек крепился, старался держаться молодцом, и все-таки болезнь отчетливо читалась на его лице, оставив печати синяки под глазами. вырываясь наружу надсадным кашлем. Видите, как бывает? В уморе никогда не болел, а стоило оказаться на берегу, как сразу раскис. Губы жрвёт рон услабая улыбка, тут же уничтожная очередным порыстом кашля. "Я вам пришлю нашего лекаря", пообещал я. Капитан пожал плечами. В жесте было вполне понятное презрение к служителям Гиппократа. Медицина пока не столько помогала больных выздороветь, Сколько отправляла их на тот свет. Не антибиотиков, ни толку и диагностики. Присылать, довольно равнодушно произнёс Жерве. Мол, хуже не будет, хотя и лучше тоже. Но если хотите. Наш Петрович, лучший из возможных докторов, заметил я без особой убеждённости. Ведь можно быть лучше, но когда нет лекарств, что толку от всех знаний? Глупости это всё, сказал Жерве и после вздоха спросил: Но вы ведь пришли не за этим. Я рассказал о возникшей проблеме. И это говорит мне соратник одного из знаменитых флибустьеров, иронично прокомментировал капитан. "По данный момент я всего лишь купец. Мы решили покончить с прошлым, причём не только моряки и офицеры, но и наш предводитель. И если бы не некоторые обстоятельства, я не сдержался и чуть не намекнул На не слишком хорошую роль нашего соратника в убеждении командора. Глаза моего собеседника на мгновение вспыхнули. Намерк был понят и принят. А вы просто давно не были во Франции. И, вопреки ожиданиям, голос старого моряка звучал не гневно, а устало. Он угадал. А лично я в последний раз был во Франции триста с лишним лет вперед. Некоторые вельможи стали на шептывать и у величеству, что оказывается в Карибском море есть такие люди. в липустьере и эти люди королевским законом относятся по стольку посколку. Власть не любит вольницы, поэтому политика отныне направлена на превращение вольных добытчиков в послушных подданных. Да вы сами это могли наблюдать. Тут ничего нового Жервеня не открыл. Закручивание гаек шло полным ходом с обратным эффектом. Знаменитая черепаха, например, полностью обезлюдела. плевустиры откачиовали в другие края, как птицы, которые ведёт неумолимый инстинкт. Возможно, мы были последними значительными представителями кровожадного и вольнолюбивого племени вестских морских бродяг. Кто там остался на островах после ухода командора из ярких крышностей никого. Ади погибли, другие стали правительственными чиновниками. История перевернула очередную страницу. Наверное, к лучшему. Это было изжание давних саратников и собратьев по ремеслу. Мы как раз полностью отошли от прошлых дел, напомнил я капитану. А дошли, но за вами тянется ваше прошлое. Кое Кто из очень влиятельных людей напоминает королю о дуэли с растеньяком? Хотя его величество не только простился с англиером, но и наградил, однако разговоры продолжаются. Да и кроме родственников покойного А вам знакомо имя барона де Пуэнти? Нет. Интересно, а это еще что за фрукт? Ажервье в очередной раз закашлился, лишь потом смог продолжить. У меня создалось впечатление, что старому моряку, в силу профессии далекому от придворных интриг, необходимо выговориться перед кем-то, кто заведомо не побежит передавать услышанное дальше. Для этих целей я подходил. Капитан первого ранга барон и ковалер Пуэнте, лицо чрезвычайно влиятельное при дворе, в прошлом году начал готовить налёт на Картахену. Он привлёк на свою сторону и увеличества, заручился поддержкой многих людей, их капиталами и планировал через год-два совершить задуманное. И вдруг приходит известие, что операция уже проведена без привлечения средств и самого Пуэнте. Подсказать кем? И над И я невольно улыбнулся, вспомнив наш легкий поход. Хотя когда нас в Картахине зажали англичане, нам было недало улыбок и смех. Вот именно. Теперь Пуэнти усиленно пытается внушить всем, что каварные флюгустеры ограбили город, причем утаили большую часть королевской доли. А в этом его сильно поддерживают все, кто был готов вложить в предприятие деньги. Сам барон, конечно, стремился лишь посмотреть на достойную честь Картахины. Да не он там, кого вывесит над городом французский флаг. Нам лик тема отличается от захвата, что носит кратковременный характер. Удерживать замок и испанские территории у Франции просто нет сил. Кстати, королевскую и губернаторскую долю мы выплатили сполна. Сумма получилась отнюдь не маленькая. Но тучи я на сгущаются над головой командура, а мы-то думали, что все наши проблемы автоматически контвулеты с прибытием в Европу. Уничтожение адской машины за одно-два фрегатов реабилитировало Снглера в глазах его величества, продолжил между тем Жерве. Дара заготовлен указ о награждении. Однако было бы лучше, если бы командуор вновь вышел в море. Тогда враги будут вынуждены окончательно притихнуть. Поэтому каперский патент весьма неплохой выход для нашего героя. Последнее снова Жерве произнёс без малейшей иронии. Ох, он, дестит, ну уже второй раз пытался выручить командура из неприятностей. Первый раз после полуночи, хотя и вынужденной дуэли с растяньяком. Тогда капитан твёрдо встал на нашу сторону, хотя это не сулило ничего хорошего ему самому. Наш откровенный разговор был прерван долетевшим с моря отдалённым пушечным гулом. Знакомый звук по неволе заставил нас вздрогнуть. Кому довелось хоть немного пожить в мире вечной войны? Тот всегда будет насторожно относиться к ее отголоскам. Жерва поднялся. Он на время позабыл про болезнь и вновь превратился в былого морского капитана, которому все, все враги не по чем. Главное сойти с ними по влир. Надо посмотреть. Если не возражаете, я с вами, попросил я. Карета уже ждала у подъезда. Адъютант при первом же залпе приказал подготовить экипаж. Хуже своего-то начальника он знал. С берега мы смогли увидеть немногое. Почти на линии горизонта шел бой между пятью парусниками. Подзорные трубы чуть приблизили поединчиков, позволили разобрать, что два английских фрегата атакуют один французский корабль, охраняющий купцов. Вернее, пока один из британцев полил во француза, другой достаточно спокойно подходил купца. Помочь жервей не мог ничем. Ветер дул к берегу, и о выходе из бухты не могло быть речи. А такового нам предстояло каким-то образом спасаться сами. Мы же могли быть лишь зрителями разыгравшегося перед нами трагического спектакля. Народа у берега собралось много, не меньше половины города. В любом порту практически все жители по неволье разбираются у морских премудростей, поэтому стоявших вравне французских моряков не осуждал никто. Век пара наступит еще не скоро. А паруса вещь капризная, зависящая от погоды. Что творят у самого берега. Нагой британцам вызвала бессильный гнев. Один из купцов был уже захвачен, второй пытался уйти к близкому порту, однако его преследователь был явно быстрее. И на фоне этого продолжали обмениваться залпами два схватившихся в поединке фрегата. Они попеременно окутывались густыми клубами дыма. Скрело я с нём и лишь спустя отмительное время до нас долетал грохот пушек. Не так надо, не так, невольно вырвалось у меня. Французский корабль вёл себя слишком пассивно, а таким способом не выиграть схватки даже с ребёнком. У нас проблема выигрыша один на один не стояла никогда. Только так, дерзко, иногда до последнего предела, в идеале стремительный абордаж. такой, что все находящиеся на нижней палубе ураги даже не успевали выскочить наружу и принять участие в общей забаве. Хотя, конечно, нам здорово помогали наши зажигалки. С ними и обордаж был излишством. Но это лишь когда врага было больше и захватывать корабли мы не собирались. Не знаю, кто командует англичанами, но ведёт себя очень нагло. Посмотрите, он постоянно навязывает свои правила боя, завыдел жирвость своим офицерам. Я стоял в той же группе, поэтому сказанное относилось и ко мне. Да, впрочем, я и сам давно заметил это. Опыт великая вещь, а уж по части опыта не каждый военный имел возможность поучаствовать в таком количестве схваток, да еще каких, когда никто не считал сильнее враг или нет, а просто атаковал его. Последний купец продолжал отчаянно удержать под всеми парусами. Шанс у него определенно был. под самым берегом британец будет вынужден отстать, а вот только до берега еще надо было добраться. У самого выхода из Гавани появился один из фрегатов в Жирве. Ни о какой смене галсов речи не было, проход просто не позволял этого, поэтому паруса на мачтах были убраны до лучших времен, а сам фрегат тянули за собой шлюпки. Скорее жесть отчаяния, чем реальная помощь. Такими темпами успеть к разборке корабль никак не мог, но хоть пытался. Бой между фрегатами явно подходил к концу. Француз уже не отвечал на выстрелы своего противника. Кажется, он уже лишился одной мачты, хотя тут я был не уверен. Подзорная труба плохая, замена морскому биноклю, а схватка происходила у самого горизонта. Тут требовались орлиные глаза Гранье. Да не в матч так дело. А раз замолчал, то уже побеждён. Гнавшийся за купцом британец умудрился ловко повернуться И выпустил в погонку полновесный зал. Ядра подняли фонтаны воды, не долетая до купца. Однако нервы у шкипера явно сдали. Он отвернул в сторону, в итоге потерял ветер, и британец смемел на воспользоваться этим. Он ощутимо приблизился, почти вышел на траверс купца, угрожая расстрелом, и купец покорно сдался в двух милях от спасительного берега. А зря говорят, будто ругаться способны решиускые. Жервы загнул такой оборот, что по него ли задумывающиеся неведомых богатств французского языка. А я тут и не сдержался. Известное русское слово само стервотало из губ. Пусть происшедшее мне никак не касалось, однако мы столько воевали против англичан, что их победа вызвала в душе приступ бессильной ярости. А я же с некоторым удивлением поймал себя на мысли, что не против схватиться с ведущими властителями морей еще раз, так чтобы только щепки от них полетели. Тирада далась жеровине легко. Он мой зашелся в кашле и прикрыл рот платком. Только я не знал, от чего покраснели глаза старого моряка: от болезни или от сознания собственного бессилия. Видеть подобный проигрыш и не иметь возможности предпринять хоть что-то напрасно. Одинокий фрегат подгребал к открытому морю на шлюпках. Все уже было кончено. Британцы владели добычей и теперь медленно удалялись прочь. Жерве отошёл от каш и устало направился к экипажу. "Звать меня с собой он не стал. Дай нужды ли я сейчас? Вот если бы тут был команду до, люди, мельона расходились прочь, лишь некоторые продолжали стоять на берегу, словно надеясь на некое чудо. Например, внезапный подход французской эскадры. Но такие сюрпризы бывают только в кино. Я тоже направился домой, дерзкий захват купеческих кораблей по неволе рождал мысли о риске. Связанном с морскими перевозками, а вот так вложишь деньги в корабль, а его возьмут, да и захватят, словно плохо лежащую вещь, и никакой страховки при этом не предусмотрено. Но с другой стороны, кто не рискует?